По Красному морю плывут каторжане, Трудом выгребая галеру. Рыком покрыв кандальное ржанье, Орут о родине Перу. О рае Перу орут перуанцы, Где птицы, танцы, бабы, И где над венцами цветов померанца Были до небес бабабы. Банан, ананасы, радости груда, Вино в запечатанной посуде. Но вот неизвестно зачем и откуда На Перу наперли судьи. И птиц, и танцы, и их перуанок Кругом обложили статьями. Глаза у судьи, пара жестянок Мерцает в помойной яме Попал павлин Оранжево-синий Под глаз его строгой Как пост И вылинял моментально Павлини великолепный хвост А возле Перу Летали по прерии Птички такие Калибри Судья поймал И пух и перья Бедный калибри выбрил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 А в Перу без птичьи, без людьи, Лишь злобно забившись под своды законов, Живут унылые судьи. А знаете, все-таки жаль перуанцу. Зря ему дали галеру. Судьи мешают и птиц, и танцу, И мне, и вам, и Перу.